Глава 15. Общее выступление было назначено через три дня. Все войска сталкеров были сведены в одно место, с которого можно было быстрее всего достичь врага – на базу свободы. Не самый лучший вариант, но отсюда можно было быстрее перехватить отряды «Монолита», так как миновать барьер, который держала свобода, нечего было и думать. Путь до основных сил сталкеров шел только через барьер. Три дня было дано всем, потому что вся армия была еще не совсем надлежащим образом обмундирована, экипирована и вооружена так, как того требовала задача для победы над монолитом. Самое плачевное вооружение было, конечно, у бандитов. Многие шли в бой с обрезами. Леший схватился за голову, когда первый раз провел осмотр всей своей гвардии. Было такое ощущение, что все эти бойцы собрались воробьев пострелять. На втором месте по вооружению была, как ни смешно, сама свобода. Но тут уже Леший сам порядок быстро навел, взяв с собой троих бойцов из своих, которые практически все были в экзоскелетах. И с двумя-тремя стрелковыми единицами разными. Он нанес визит к их торговцу. После чего все свободовцы стали щеголять хорошими автоматами, от вала до грозы. Многие были и с автоматно-гранатометными комплексами. А тут Леший не знал, что и делать. Постоянного командира нет, торговца тоже своего нет. У кого и что требовать, Леший не имел понятия. Все только обещали, что скоро им привезут хорошее оружие, но дальше обещаний ничто не трогалось. Решив еще сегодня подождать и потом уже отправлять эту армию куда подальше, Леший сидел в своей комнате и читал донесения разведчиков. Подходил к концу третий день их сидения на базе «Свободы», а от разведки шли только общие донесения. Типа сколько монолитовцев прошло в ту или иную сторону. Ни единого донесения о том, что они ждали, сидя в этой крепости. За это время были, конечно, предприняты все меры для повышения своей силы, вплоть до того, что были собраны со старых складов даже все армейские минометы большого калибра. Были найдены и спецы по стрельбе и зонах. Поставлены на платформы для лучшего ведения огня, перетащено много мин с тех же складов для этих орудий. В общем, была проделана большая работа, но только пока не верилось, что это все понадобится. Леший дочитал все донесения до конца, посидел, задумчиво поглаживая голову. Потом вызвал к себе своего главного разведчика. Тот появился, как всегда, очень быстро. Леший первое время ошпугался этой его особенности. Создавалось такое ощущение, что тот сидит в соседней комнате и всё слышит. Но и тот ничего не знал, кроме того, что Леший знал и сам. Пришлось его отпустить и дальше снова сидеть одному, почесывая голову. Все было глухо. как будто леший был под колпаком и на самом дне самого глубокого колодца. Что-то надо было придумать. А что? Голова от напряжения шла уже не просто кругом. Было такое чувство, как будто у него закипали мозги, что еще чуть-чуть и вся голова его просто развалится от перенапряжения. Вдруг леший тряхнул головой и непонимающим взглядом стал смотреть на стол. Как будто что-то там увидел. Было чувство, как будто что-то промелькнуло в голове. Чуть-чуть еще, и оно откроется. Как всегда без стука вошел Ленька. Леший аж подпрыгнул. Вот кого ему не хватало. Вот кто ему по зарез нужен был. Ленька, черт ты лысый, гусь ты лапчатый. У меня голова скоро развалится, а тебя не дозовешься и не докричишься. Слыхал, поди, что наша разведка молчит, как рыба на дне реки? Вот сижу и думаю, что же делать? Ничего придумать не могу. Все мимо. Да понял я это уже. Еще только твои глаза увидел. Ну что ж, надо поди еще кого послать, а? Не думал в эту сторону, не? Да думал. Но дело в том, что наши разведчики отвечают... Говорю с ними, а вот не верю. Почему-то кажется, что не с ними говорю. Вот чуйка моя говорит, что не верим, а я говорю с ними, и как вроде и они, а так вроде и не они. Да-да, сам понимаю, что билиберду несу, а толку-то? Они все равно молчат, хоть ты тресни. Ленька вдруг подошел совсем близко к нему и, наклонившись, втянул носом воздух. Леший удивленно посмотрел на него и покачал головой. Ленька отошел и снова встал на то же место, где и стоял, потом заговорил сам. «А ты в самом деле не пил? Я это к тому, что мой покойный родитель иногда так сам себе мозги прочищал. Так-то не пил сильно, да можно сказать, что вовсе не пил». А только вот в подобных ситуациях мог налить и принять на грудь, причем без закуски. И знаешь, помогало. Голова, говорит, ясной становилась сразу. Может, и тебе того, а сто граммится. Леший с недоверием посмотрел на него. Ленька пожал плечами и, усмехнувшись, отвел глаза. Леший открыл стол, достал непочатую бутылку водки и, открыв ее, налил в два стакана. Один подвинул новоявленному лекарю, второй взял сам. Под тост «Ну, будем!» опрокинул обжигающую смесь в рот, занюхал рукавом. Сидел и смотрел на Леньку, ждал, что будет. Что самое интересное, но в голове вдруг все перемешалось, потом она вдруг как раскручиваться начала, потом хлопок, и все вдруг стало на свои места. Леший застонал и обхватил голову обеими руками. Покачал ею в разные стороны. «Так, Леня, бери парочку бойцов с собой. Помнишь, мы с тобой уже обходили стороной эту дорогу? Вот так же подойди к вот этой стороне и тихонько понаблюдайте. Пост этих архаровцев вот здесь. Если их тут нет, посмотри до барьера. Где-то они в этом промежутке». «Если Монолит не начал атаку уже, если что, то я на связи. Давай, Леня!» «Аллюр три креста!» Ленька, как всегда, подорвался очень быстро, только двери хлопнули. Времени было три часа пополудни, через час Леший рассчитывал получить от него ответ. Но прошло всего сорок минут, когда взвыло сиреной ПДА Лешего. Нажав кнопку, он увидел сообщение». «Армия в ружье, врагу на полчаса ходу до барьера. Ты, как всегда, прав».